Глава 19. Саймон говорит. Бары неслись на всех парах. Они были полны злости и жажды мести. Ну ещё бы. Всё так хорошо начиналось, и тут на тебе. Сначала куда-то исчезли разведчики, шерстящие южные пустоши. Затем со связи пропала группа, которая должна была вынести нескольких старателей неподалёку. Ну и, наконец, отправленные за разведчиками боевики тоже пропали со связи. Уже и так было понятно, что дело нечисто. А уж когда выяснилось, что парочка старателей смогли отбиться от двух нападений... Лично Саймон просто озверел. В одной из пропавших групп был его младший брат. Насчет того, что с ним стало, Саймон иллюзий не питал. И так все понятно. Собственно, он уже решил было собрать нескольких ребят, в которых был уверен, и отправиться самостоятельно к тем старателям, когда появился Вебер. Приказал собирать все имеющиеся силы и бросать их на ту базу. Что ж, Сэймон был не против. Одно дело идти самому, с горской преданных людей, и совсем другое — ударить всеми имеющимися силами. Тем более, что совершенно неизвестно ни об укреплениях, ни о силах противника. Может, старатели укрепили свою базу так, что к ней не подобраться? Пришедшая в голову мысль заставила сеймона тут же толкнуть кулаком водителя-хищника. «Чего?» «Саймон говорит — остановиться!» Манера говорить, приказывать именно таким образом, в третьем лице, стала визитной карточкой Саймона. Хотя можно было так не заморачиваться. Его слава шла далеко впереди. «Ещё бы!» Разыскиваемый на восьми мирах, едва из которых золотые. Награда за голову Саймона уже достигла двухсот тысяч, так что приходилось поддерживать свой имидж отбитого отморозка. Пусть не только враги, но и свои боятся. Даже думать не смеют, чтобы сдать его легавым». Да, собственно, и не думали. Вон как водила перепугался. Тут же сделал, как ему велено. Саймон был известен своей нетерпеливостью, импульсивностью. Во всяком случае, таковым его считали окружающие. На самом же деле Саймон был вовсе не дурак и даже нет отморозок. Однако нравилось ему убивать, грабить. Ему даже и не деньги были нужны. Когда на тебя смотрят испуганными глазами, когда тебя боятся, это чертовски приятно. А ощущение всевластия, знания, что жизнь другого человека всецело в твоих руках и вовсе пьянит. Вот как сейчас. Ведь водил и знал, что если Саймону что-то не понравится, то можно схлопотать пулю. Но он боится Саймона настолько, что не пытается хоть как-то сопротивляться. Ну, приготовься ты отбиваться или вовсе схватить за пистолет, но нет. «Боится». И, в принципе, на это есть весомая причина. Саймон драться любил и умел. Не станем преступником, мог стать блестящим спортсменом, если и вовсе не всемирным чемпионом. Бойцом он был отменным, да и с оружием обращаться умел. Водила по этой причине не пытается дернуться за оружием. Знает ведь, что Саймон его опередит. «Саймон говорит, стреляем по этим уродам». И снова-таки Марр без колебаний выполнил приказ. Этот хищник был оборудован не пулемётами, как остальные машины, доставшиеся маром а полноценным гранатомётом. Сэмон ещё не удумевал, на кой чёрт? А вот оно как, пригодилось. Можно хреначить базу старателей, даже не приближаясь к ним. Остальные машины маров как и гравициклы, остановились практически сразу, как только стала головная, где и находился Сэмон. Ну и отлично, что все сами поняли. Гранатомёты в считанные секунды встали в боевое положение, и Сэмон, взяв управление именно на себя, принялся целиться. Пух-пух! Снаружи раздались приглушённые хлопки. Снаряды выпущены и полетели к цели. Спустя несколько секунд внешние микрофоны хищника уловили взрыва. Сэмон тут же включил камеру, начал зумировать картинку. Точно в цель. Он модули дымят. Что-то горит. Вот только старатели в ответ не отвечают. Ну, их проблема. «Саймон говорит, вперёд!» Все хищники двинули на базу старателей. Причём мчались они с такой скоростью, будто соревновались, будто тот, кто придёт первым, сорвёт неимоверный куш. Однако дело было не вкуше. Практически у каждого в банде был приятель, родич, просто знакомый, который исчез, как раз-таки отправившись сюда. Так что Маров вела в этот раз не алчность, а жажда мщения. Когда половина дистанции была преодолена, в ход пошло бортовое оружие хищников. Пулемёты принялись строчить по модулям с такой силой, что искры от рикошетов выскакивали в диких количествах. Будто это и не модули, а новогодняя ёлка, на которой весело мигает гирлянда. Саймон прикинул, с такой плотностью огня, даже если кто и засел внутри базы, шансов ответить нет. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, залечь на полу и молиться, чтобы шальная пуля тебя не достала. Мары полили из всех стволов, словно бы рассчитываясь кромсать, разорвать модуль. Конечно, в нём уже появилось множество полевых отверстий, но разрушить модуль до основания таким оружием было сложно. Полить же из гранатомёта Саймон не хотел. к Почему это? Зачем портить трофеи? Раньше у него были опасения, он сомневался, стоит ли вообще идти в лобовую атаку. Ведь наверняка здесь не всё так просто, у старателей есть какие-то тузы в рукаве. И выяснять, какие именно Сэймон ценой собственной шкуры не хотел. Но на самом деле, во всяком случае, пока так казалось, ничего у старателей не было. Или же они вовсе, осознав всю ситуацию, решили от греха подальше свалить отсюда. Хотя нет. Вебер ведь сказал, что они здесь. Откуда-то он ведь это узнал, кто-то ему ведь сказал. Но этот кто-то мог и ошибиться. Или же пока инфа по этой базе дошла до Маров, владельцы таки сделали ноги. Как бы то ни было, а стрелять в ответ с базы никто так и не начал. «Всем стоять!» Рявкнул Сэймон, и абсолютно все хищники и гравициклы резко затормозили, остановились. «Рыжие яйца! булик давайте к базе! Проверим, что там!» Все же, каким бы Сэймон отморозком ни было, кое-что соображал. Во всяком случае, смог догадаться, что базу старатели могли заминировать. Стоит им всей толпой сунуться туда и... Бум. Так что стоит сначала всё проверить. Булику ему было совершенно не жаль. Так почему бы им и не рискнуть? Этот урод вместе со своими утырками уже изрядно надоел Сэмону. Поэтому будет прекрасная возможность избавиться от него, если на базе таки их ждёт сюрприз. Ну а если нет, тогда рыжие яйца, один из верных людей самого Сэмона проследит, чтобы Булик со своими ублюдками не утащил и не приныкал в самое ценное с базы. Хищник Булика тут же двинулся вперёд. Чуть отставая от него, летел и рыжие яйца на своём гравицикле. Они добрались до жилого модуля, остановились в паре десятков шагов от него. Двери хищника открылись, и четверо бойцов, выпрыгнув из салона, ринулись ко входу в жилой модуль. Сам Булик, естественно, остался в машине. Рыжие яйца тоже не спешил слезать или хотя бы глушить свой гравицикл. так и сидел в седле, готовый в любой момент дать дёру. я тут никого!» Наконец услышал Саймон голос одного из бойцов Булика. «Но хлам полно!» «Тогда...» Начал было Саймон, как вдруг впереди, на месте, где стоял хищник Булика, полыхнул яркий шар. Рыжие яйца буквально сбросила с гравицикла в снег. «Ага, значит, старатели все же оставили сюрприз. Славно!» От булика избавились, вон и от его хищника вообще ничего не осталось. Когда вспышка прошла, из жилого модуля показались мары. Они задёргались, увидев, что их главарь и их машины исчезли, но оставались на месте, не зная, что делать дальше. А вот рыжие яйца, которые таки мудрился пережить взрыв хищника, едва только вскочив на ноги, тут же взгромоздился на гравицикл и дал дёру. Вот ведь засранец. В этот момент Саймон устал не до своего беглого соратника. Откуда-то сверху, как казалось, прямо с неба, ударила пулемётную очередь, моментально превратив фарш троих боевиков возле жилого модуля. «Это ещё что такое?» В следующее мгновение снежной пелены из низко летящих туч вынырнул силуэт. «О, чёрт! Это же космический корабль!» «Какого чёрта? Выбор ведь говорил, что все корабли находятся в городе и...» сэмэн тут же взял себя в руки. «Нечего возмущаться. То, что говорил выбор, это как должно было быть, а корабль перед ними, как есть на самом деле. Раз так, действовать надо исходя из того, как всё на самом деле, а не как тебе кто-то там сказал. Саймон мгновенно навёл гранатомётную установку на другую цель и дал залп. За ним ещё один и ещё. На небе расцвели вспышки взрывов, появился чёрный дым. Всё, подбил-таки корабль. Туман и дым скрывали врага. И Саймон, как наверняка и все остальные мары, вглядывался вперёд, селясь разглядеть, что же случилось с кораблём. Смог ли он, Саймон, его пробить? Из тумана и дыма вынырнул нос корабля. Его белоснежный корпус кое-где был в подпалинах, но совершенно не похоже, что он повреждён, или уж тем более собирается падать. «Чёрт!» «Саймон говорит, убить, ублюдка!» В попыхах он перепутал настройки и прорычал приказ не на их отдельном канале, а в общем. Но это особо роли не играло. Остальные мародеры его услышали. В звездолет ударили пулеметные очереди, захлопали орудия калибром побольше, но враг не собирался все это терпеть. Буквально через секунду после того, как Мара открыли огонь, на носу корабля вдруг появилась яркая светящаяся точка, которая сорвалась на бешеной скорости, рванула к одному из хищников. взрыв и машина, а точнее у её остов, уже пылает плавя снег вокруг. Сэймон разглядел бойцов внутри, которых в буквальном смысле и Они ничего не успели сделать, и их изуродованные тела остались на сиденьях. Очередная искра устремилась к следующему хищнику, и история повторилась. Мощный взрыв и пылающий корпус машины уже коптит небо. Тут же с корабля ударили пушки по заметавшимся на своих гравициклах в панике марам. Буквально за минуту появившийся звездолёт смог уничтожить всю технику Маров, словно издеваясь, оставив напоследок хищник самого Саймона. Видя, что всему отряду пришёл конец, что ему самому осталось недолго, Саймон забился в истерике. Принялся бешено полить всего, что было на борту машины, и при этом не прекращая орал «Умри, умри, подохни!» Щёлк-щёлк, боезапас исчерпался. «Сдохни! Умри!» А вот самого Саймона силы ещё не покинули. Внезапно в динамиках щёлкнуло, и чей-то насмешливый голос произнёс. «Ты забыл сказать! Саймон говорит!» Прежде чем Саймон успел хоть что-то понять, яркий импульс, отправленный энергопушкой корабля, изжарил самого Саймона, и всех находившихся в хищнике, а вместе с ним и саму машину. Банда мародёров в одночасье перестала существовать. Единственный, кто пережил эту бойню, рыжий яйца, который успел удрать от базы старателей уже на добрую сотню километров. А белоснежный корабль с надписью Ракот на борту медленно опускался на снег прямо между модулями. А барель трюма ушла вниз, погрузившись глубоко в снег, а по ней тут же сбежал человек. Марго, Марго, ты где? Эй, же!» Первым делом он бросился к жилому модулю, возле входа в который брезгливо переступил измолоченные останки трёх маров. Едва он вошёл внутрь помещения, его глазам предстала ужасная картина. Стены модуля в буквальном смысле были похожи на решето. На них ни одного живого места не было. «Марго, ты тут?» С надеждой крикнул человек, но ему вновь никто не ответил. Он бросился к каютам, принялся открывать их одну за другой. Очередная дверь ушла в сторону, и за ней обнаружился свежий труп, лежащий в луже собственной крови. «Черт подери!» Человек силой ударил многострадальную стену кулаком.